Фёдор Михайлович Достоевский. Игрок. Роман. Москва. Наука. 1972 год. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулеттенбурге. Я думал, что они бог знает, как ждут меня, однако же ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо. Поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Мария Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка. Деньги, однако, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцева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 «Мне отвели маленькую комнатку в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели таки дать себя знать. Генералы считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел между другими поручениями дать мне два франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля».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 Он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, э, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. Весьма напыщенные речи, насаживая одну фразу на другую, и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтобы я гулял с детьми где-нибудь подальше от воксала, парки. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил —